«Балуешь ты нас!» — растроганно сказала она, вошедшей в комнату тети Нюре. «Спасибо тебе!» Весь он в обновках. Прямо и не узнать, до чего хорош парень. «Не хвали ты его раньше времени!» — ворчливо посоветовал тетя Нюра. «Посмотреть надо, как он дальше расти будет!» Пока похвастаться ему нечем. Когда хвалят, на него больше действует, Виновато сказала Ксения Андреевна. Всем нам охота, чтоб нас хвалили, Усмехнулась тетя Нюра. А к надо привыкать, Легче жить не будет, А то знаешь, как он себя... Величать начал. Она хихикнула. Единственный, мол, мужчина в семье. Она расхохоталась. А я ему говорю, единственный ты, мол, лоботряс в семье. Ничего смешного нет, хмуро сказал Владик. Три тарелки он тебе расколол. Помощничек. И пусть, — радостно сказала Ксения Андреевна, — научится, лиха беда начала. «Ничему он не научится», — почти крикнула тетя Нюра, «потому что он только и научится, что за чужой счет жить, да бы не моя доброта». «Берите свою доброту обратно», — вдруг сказал Владик, снял сандалии. И отодвинул их от себя. «Чего ты?» Возмутилась тетя Нюра. «Подумаешь, обиделся? К тебе по-людски, а ты...» «Может, и меня когда-нибудь По телевизору покажут?» Пробормотал Владик. «И нечего меня на каждом шагу ругать. Ругаться легко. Телевизор смотреть...» — Легко. А вы попробуйте жить, как мы живем, как нам с мамкой. — Прости ты меня тогда, — насмешливо сказала тетя Нюра. — Только запомни, добрая я, отзывчивая, жалею тебя. Возьми сандальки. — Спасибо. Не надо, твердо отказался Владик. И жалеть меня не надо. Может, сам справлюсь. Вот что тетя Нюра встала, ты словами-то не кидайся, и не гордись, нечем тебе гордиться, не задирай носта, рассуждатель! «За что ты так?» — спросила Ксения Андреевна. «Маленький ведь он еще». «Маленький да удаленький! Сердце кровью обливается, когда я об вас думаю. Чего бы вы делали, как не я? Вы мне спасибо говорить должны, не переставая. А он физиономия, от меня воротит. «Возьми сандалики!» — крикнула тетя Нюра. Не возьму, ответил Владик. И не нужна ваша помощь больше. И пол мыть научусь, с отчаянием продолжил он. И суп кипятить научусь, и чай варить, и по магазинам ходить буду. Да кто ж тебе деньги-то доверит? Я. сказала Ксения Андреевна. За великую помощь тебе, Нюра, великое спасибо никогда не забуду, а больше не надо. Да ты, да ты что, Ксения? Я над собой не смеяться, не издеваться никому не позволю, никому, не то что тебе с твоей головешкой, да бы меня не обижать, а обожать должны. Мы с тобой потом обо всем поговорим. Ксения Андреевна достала из-под подушки книгу. Протянула сыну. Вот здесь наши с тобой деньги. Квитанции всякие. Положи на комод. Надо будет. Бери. Можно подумать, оскорбленно пробормотала тетя Нюра, что я не пользу, а вред делала. Тебе куда-то надо, Владик? Так ты иди, иди, часиком к двум возвращайся. Сбегаешь в столовую за обедом. Были бы у меня ноги живые, я бы на месте не сидела. Когда Владик ушел, так и оставив сандали, тетя Нюра заговорила громко, И пронзительно чего это вы на кого надеетесь думаете еще такую дуру как я найдете ты поверила что головешка твой образумился да накатила просто на него хлебнешь ты с ним еще горя ты еще раз еще меня вспомнишь добра твоего Я никогда, Нюра, не забуду. — А какая мать без горя прожила? — тихо спросила Ксения Андреевна. — За помощь, говорю, великое тебе спасибо. Только в одной руке ты, оказалось, помощь протягиваешь, а другой по сердцу бьешь. — Да чего вы без меня делать будете? Да ты знаешь... Что люди про меня говорят, святая ты, Нюра, говорят. Куда вы без меня? Жить будем, свет не без добрых людей. К осени меня в больницу, а Владика в дом. Может и вылечат меня, на юг куда-то увезут, к морю. «Мне придется прервать на этом их разговор. Думаю, что суть его вы уже поняли».